Глава 17 Эта ночь была интересной. Ничего не могу сказать, кроме того, что гвардия рода Ивановых — дебилы. Хотя я тоже молодец. Ведь мог предположить, что так будет. Но нет. Когда я увидел тень, что решил лишь слегка усложнить ей работу, то не убивая гвардейцев, а просто спер у них несколько переносных светильников, которые сейчас освещали здесь всю местность, а другим повредил проводку. Это привело к полной темноте. Не мог же я подумать, что начнется такая бойня. Тень, словно безумная, бросалась на людей, разрезая их на куски. У нее вместо рук, кстати, было два тонких и длинных лезвия. А значит, тень была охотником, который мог появиться в этом мире, только потратив на это много сил. Но он не мог быть настолько опасным, чтобы убить больше двадцати человек. И то это был не конец просто подоспело подкрепление, среди которых были сильные личности. Тогда тень сообразила, что пора валить, и рванула в лес. Такого я не мог себе позволить, и пришлось снова потратить свои запасы нефрита и долбануть по ней одной пулей. Вот только я промазал. Возможно, она была слишком шустрая, а может, дело в том, что я это делал, опираясь на свои способности, а не на зрение. Тут еще стоит учитывать, что она не ходит, как человек по земле, и ее обнаружить сложнее. В любом случае, моя вторая пуля попала ей в бок, заставив завизжать, выдавая этим свое местоположение. Тогда один из одаренных просто залил ее огнем. Это помогло, и она умерла. Но скольких же людей она забрала с собой, и это удивительно. Я начинаю переживать за этот мир». «Нельзя же быть настолько неподготовленными к появлению теней. Если в город из пробоя выйдут хотя бы две сотни теней, тогда они вырежут, наверное, несколько районов под ноль. А от такого количества трупов они смогут так отожраться, что потом придется всю имперскую армию поднимать. Может, конечно, я утрирую, но все же...» «Ладно, будем надеяться, что этот мир еще поживет» и даст мне возможность сделать то же самое. Ведь жить я собираюсь долго и счастливо. Как минимум, мне интересно мое занятие антиквариатом. А еще у меня есть мнение, что в этом мире не так скучно, как в тех, где я раньше был. Здесь можно даже получить всемирную известность, что для меня тоже будет новым опытом в этой профессии. Об этом я думал, пока отдыхал. А отдыхал, потому что устал. много. Очень многое успел сделать за эту ночь. После того, как одаренные разобрались с тенью, там начался оформленный бардак. Мало того, что грузовики со строительным мусором продолжали сюда приезжать, никого не стесняясь, так еще и гвардейцы ходили словно у себя дома. Как я понял, здесь у них где-то рядом находится база. Вот оттуда хренову тучу людей и согнали. Всю ночь напролет они искали арбалетчиков, и заодно проверяли территорию на наличие новых теней. Что самое смешное, так это сообщение, которое я получил под утро. Пришла жалоба от юристов Иванова. Тот мне сообщил, что с моей территории сбежала тень и напала на людей уважаемого человека. Что они это просто так не оставят и будут жаловаться. На что я посоветовал долбануть по ней огнем и затем помочь раненым. Кажется, они удивились, когда я в точности повторил все, что здесь недавно происходило. По-другому даже не знаю, почему здесь людей появилось больше, которые мы теряясь кого-то искали. Я же продолжал укрепление стен и строительство новых помещений. Такими темпами скоро был готов и минус второй этаж. Правда, еще не придумал, для чего он мне нужен. Только знал, что он должен быть тоже здорово укреплен и быть готовым для того, чтобы в будущем здесь провести проводку, Если говорить коротко, то сейчас у меня здесь могут жить люди, если найти достаточно мебели. Но это не главное, что удалось мне сделать. Все же я не считал свою работу до конца сделанной. Но это вот реально. Я знал, какая сейчас крепость и плотность камня. Это даже не серьезно. Голова понимает, что не каждая стена выдержит выстрел из камня. Но моя натура хотела такого результата, чтобы там не то что танк, Даже Грант сломал бы свою чертову руку, если попытается пробить мою стену или потолок. Кстати, у меня здесь нет дивана. Зато уже есть оружейная комната с красивыми железными стеллажами, которые были сделаны в виде корабля. В тех нишах у меня находилось настоящее оружие, которое я впитал сюда с поверхности. Мало того, что тень создала настоящий хаос, и люди часто бросали свой огнестрел, хватаясь за холодное оружие. Так еще и подмога тоже теряла то, чего не следовало. Мне даже показалось, я слышал плач бойца, который искал свое оружие, причитая, что за его потерю ему оторвут голову. Но это уже не мои проблемы. Зато Борис обрадуется, когда я покажу ему наше трофейное оружие. В общем, у меня появились проблемы, которые я называл как «слишком мало камня». По моим прикидкам, мне надо, чтобы еще лет двадцать сюда свозили весь мусор и скидывали его на мою лужайку. Уверен, что так они действовать не будут, а потому я изменил слегка тактику и сам себе устроил головную боль. Принялся рыть тоннель в сторону своих шахт. Да, это была эпичная задумка. И хотя шахты не так далеко находятся отсюда... Но я уже понимаю, что это расстояние можно считать небольшим для меня прошлого. А теперешний я, кажется, вспомнил даже те маты, о которых забыл давным-давно. Начинал я с того, что делал каменные стены в своем туннеле, а дошел до того, что просто укреплял землю и шел дальше. Проходя примерно 500 метров, я возвращался и начинал катить вагонетку, набитую камнем. «Да-да, у меня здесь были рельсы, и, кстати, тоже из камня». Впрочем, эти рельсы помогали мне делать новые рельсы. Ведь пока камень был близко, я смог без проблем сделать эти самые рельсы. Нам надо больше рельс. А чуть позже мне стало проблематично доставлять такие грузы. И пришлось придумать вагонетку, которая помогала доставлять мне новые ресурсы до тупика, а затем строить их по новой. Я думал, что у меня ничего не получится, и оказался полностью прав. Вот на все сто процентов. Я прошел всего четыре километра, и сейчас было уже двенадцать утра. Хотелось жутко жрать, а может даже часик поспать, а может и два. «Отдохнул?» — спросил сам себя. «Ах, не имеет значения». «Нужно работать», — грустно вздохнул я. Хотя должен сказать, что жалуюсь я зря. За время таких раскопок мне удалось найти несколько золотых самородков, «По всей видимости, кто-то их куда-то уронил когда-то. Может, даже какая-то птица. И таким образом у меня сейчас было примерно 30 грамм золота. Вроде копейки. Но в моем положении лишних денег не бывает». Еще раз вздохнул. Проверил телефон и отписался Боре, что буду занят до самой ночи. И что он должен будет забрать меня с того самого места, где высадил. «При этом иметь при себе еду». А еще полотенце и бутылку воды. Хотя я всю пыль и грязь себя снимал без проблем, но все равно хотелось побыстрее помыться по-человечески. Молча пошел работать. Даже думать мне было лень. Как-то не подумал, что просижу здесь так долго. Наследная принцесса клана Розы Лунь Лунь прогуливалась по этому интересному городу, который назывался очень странно. Вот что за название – Вадуц. Словно специально его так назвали, чтобы в древности жители Поднебесной его не захватили. Как гласила древняя народная китайская пословица, «Ты не сможешь захватить то, что не сможешь произнести. Учи языки, дурак!» Здесь все было ровно так же. Она уже весь язык себе сломала. И, кажется, даже начало немного получаться, хотя и можно было отбросить в сторону все эти названия. Но она, несмотря на свои двадцать лет, считала себя очень воспитанной и хотела, чтобы гости ее страны тоже проявляли такую учтивость. «Финжао, ты куда пошел?» спросила принцесса у своего охранника, одного из сильнейших бойцов своего клана. «Прошу прощения, госпожа», поклонился худощавый мужчина девушке. «Я обнаружил тень». Она находится в том заброшенном доме. Когда он кланялся, то его длинная коса смешно полетела вперед. Настолько низким был поклон. «Поняла», — серьезно кивнула она. «Разберись. Она может угрожать жизни людей». «Слушаюсь», — он почтительно кивнул ей. Фенжао был сильным человеком. Его семья служила ее клану уже в шестом поколении. И у него были свои счеты с тенями. Когда-то они убили его возлюбленную, и он не может простить им свои потери. Впрочем, в клане Розы очень серьезно относились к теням, и неважно, где и у кого их обнаруживали, всегда пытались уничтожить. Фанжао пошел на охоту, а вот Лунь с остальной охраной продолжила свой путь. Послезавтра последний день ее отпуска, в который дед с отцом разрешили ей посетить это княжество. Конечно, она хотела посетить столицу Российской империи, но ей посоветовали именно это место за свою необычную колоритную городскую красоту и непревзойденные горные виды. Она была согласна, что здесь красиво, но все равно считала, что ее родной город ничем не хуже. «Госпожа, там есть нужная нам лавка!» указал один из ее людей на вычерный магазин с оружием. «Отлично!» – обрадовалась девушка. «Идем туда!» Увы, но даже пяти минут не прошло, как она разочарованно покинула это место. Такая спешка была не связана с ценами, хотя они там и не были маленькими. Только они зашли туда, как им сообщили, что рады их видеть, и это лучший магазин в округе, который держит местный аристократ. и сразу предложили освежающие напитки, от которых она отказалась, и даже мокрые полотенце, чтобы она могла стереть грязь с рук. Такое отношение к ней удивило девушку. Они что, подумали, ее руки настолько нежные, что не могут держать оружие? Она, дочь Клана Розы, могла убить там всех, и даже не заметил об этого. Ее обучал лично дед с четырех лет, и уже в 15 она выходила сразу против шестерых взрослых воинов. Без лишнего хвастовства она может заявить, что победила их. Она – воин» а с ней обращаются как снежинкой, которая только вилку может держать в своих руках или зеркальце. Имперская аристократия очень многих жителей Поднебесной вводила в ступор. Люди, которые должны быть цветом своей империи, являются чаще всего ее позором. Сколько раз ими было нанесены смертельные оскорбления на приемах, наверное, не сосчитать. А все потому, что мало кто хочет изучать обычаи соседей и дружественной страны. Конечно, редко, когда за такие поступки следовало наказание. Все же китайский житель уже привык к невежеству своих союзников. Помимо дикого и варварского обслуживания, девушка не нашла там совершенно ничего интересного. А ведь ей скоро ехать домой, и она обещала привезти всем своим друзьям и подругам подарки. Клан Розы был очень богатым и состоятельным кланом, не любящим подделки и уважающим историю и качество. Все бы ничего. Но за все это время она так и не нашла даже одного подарка. А их нужно больше двадцати. И помимо этого у деда день рождения тоже не за горами. И она хотела подарить ему что-то, привезенное из другой страны, что сможет украсить его и без того великую коллекцию холодного оружия. Лунь посещала одну лавку за другой, и чем дальше, тем грустнее становилось ее лицо. Казалось, что все они над ней издеваются. Зачем говорить, что оружие превосходное, если даже она ощущает смещенный центр тяжести, а все золотые украшения являются лишь мусором на настоящем оружии? «Госпожа, может, хоть открытки купите?» предложил один из людей, понимая, что это дело гиблое, ведь у его госпожи слишком высокие критерии. «Получи!» Ударила она его веером по голове и надула губки. «Я не сдамся!» Девушка была упрямой, а еще верила в чудеса. Но, наверное, до этого дня. Прошло еще несколько часов, и наступил вечер. «Я сдаюсь!» Присела она на не особо чистую лавку. «Почему здесь такой бардак? Откуда столько обманчиков и подделок? фенжал ты представляешь, они даже наше оружие умудряются производить и делают это плохо!» «Представляю, моя госпожа!» — усмехнулся мужчина. «Стоит их наказать за это!» «Нет, я не собираюсь запятнать нашу репутацию клана!» Надежда таяла, как и ее настроение. «Госпожа, а что там такое? Может, нам повезет?» — указал один из охранников на невзрачную с виду лавку. «Кажется, это обычная скупка или лавка старьевщика!» — ответил второй. «Не думаю, что нашей госпоже стоит заходить в такое место!» Лунь с ними была согласна, причем сразу с двумя. С одной стороны, она посетила сегодня лучшие лавки, которые ей повстречались на пути, и ничего не нашла толкового. Так что она там найдет? С другой стороны, ее надежда почти умерла, и она согласна посетить даже такое место. «Зайдем», — кивнула им и решительно направилась туда. «Была ли у нее надежда?» Нет. Вот только когда она толкнула дверь, то осознала, что та намного тяжелее, чем ей сперва показалось. Вся, с виду хрупкость ее, была лишь обманкой. А когда вошла в помещение, то увидела, что здесь идеальная чистота. Что не скажешь о лужайке, на которой валялось полно мусора. Стоило ей быстро пробежаться взглядом по стеллажам, как ее глаза расширились от удивления. «Я извиняюсь, а это оригинальный клеймер». — указала она рукой на здоровенный меч. — А хрен его знает! — честно ответил продавец, одаренный мужчина средних лет с военной выправкой. — Я здесь временно заменяю владельца. — Заменяете? — на ломаном русском спросила она и быстро заметила еще кое-что. — А это? — указала она на другой предмет. — Этот знаю! — кивнул продавец. — Этот дракон полностью сделан из бронзы моим господином. Девушка не знала, кто его господин. Но если он смог сделать такую вещь, то не всомневалась, что это великий мастер. Дракон был великолепный, и, кажется, в этот момент она передумала дарить деду оружие и нашла достойный подарок на замену. Вот только это было только начало. Чем больше она прохаживалась по этой лавке, тем больше интересных вещей замечала, и как же ей хотелось услышать ответы на свои вопросы. Но, увы... Продавец и половины не знал. Впрочем, в некоторых вещах она и сама была уверена, что они подлинные. В особенности в тех, которые были родом из Китая. «Передайте своему господину, что я приду завтра. И если у него будет время встретиться со мной, то я буду безмерно благодарна». Ее поклон явно смутил продавца. И он в ответ попытался изобразить свой. «Передам?» — серьезно кивнул он. «Вот как раз сейчас поеду его выкапывать». Когда я закончил пробиваться к шахте, было весело. Сил уже совсем не осталось, как моих собственных, так и магических. Я был полностью истощенным, но довольным. Такая нагрузка довольно неплохо повлияла на мое ядро. А еще я был рад, что смог выполнить то, что загадал. Примерно десятикилометровый тоннель с крепкими стенами и двухсторонними рельсами на которых одна тележка будет ехать к моей базе, а вторая из нее. Помимо этого, я еще сделал склад для материалов, куда все это добро буду высыпать. А вот кто его будет высыпать, это самое интересное. Я собираюсь создать големов, которые теперь будут трудиться в моей шахте. Дорогу я пробил до железной шахты, и оттуда планируется поступать интересные материалы. Помимо руды я буду получать еще камень, Големов я собираюсь сделать из железа, чтобы они быстро не ломались. Также сделал возле шахты для них целый арсенал, в котором будут храниться запасные железные кирки и лопаты. И этого добра здесь будет много. Был вариант сразу приделать ему к рукам нужное орудие, но это увеличит шанс поломки. И если лопата сломается, то, возможно, голем станет бесполезным. Поэтому принял решение о сменных орудиях труда. Вагонеток было шесть, не только одну я сделал самодвижущейся. Если говорить коротко, то я прикрепил к вагонетке железного пони, который является тяговой силой. Помимо этого, я уже успел испробовать свою идею, и она работала. Хотелось смеяться, как сумасшедшие, и орать «Оно живое!» Это я при ситуации в шахте в целом. Ведь не верилось до конца, что у меня получится, и для этого было множество сомнений. Даже дикий перепад высоты мог сыграть свою злую шутку, но с этим все оказалось в норме. Теперь мне нужно вернуться сюда сразу после приема Ивановых и закончить свою работу. Все-таки силенок у меня маловато. Создать големов – это серьезная нагрузка, но я к этому подготовлюсь. Боюсь, если меня не будет больше двух недель, то может произойти обвал». «Всё исправлю и всё доделаю, как только у меня соберётся достаточно камня. Ведь я выбрал его из своей земли столько, что Иванов может что-то заподозрить». «Ну и видок у тебя», — прокомментировал моё появление Борис. «А что с ним не так?» — не понял я, о чём он. «Вроде чистый». «Это да», — кивнул он, подходя ко мне поближе. «Вот только в твоей мешке под глазами можно прятать клад». А вот это был минус такой длительной работы. Я истощил свое тело, и теперь мне нужно очень много еды. А еще хороший сон. Да только куда там? Завтра вечером мне снова в путь. И в этот раз на прием, где меня точно будут ждать сюрпризы. Даже интересно, они попытаются меня отравить или подставить под дуэль? Мы с Борисом пошли к машине, в которой он разрешил мне сесть, только когда полностью осмотрел. «Да не запачкуй ее! Не бойся!» Стал злиться на такое его поведение. «Вообще-то я твой господин!» «Верно!» — кивнул он. «А машинка моя личная, и я ее очень ценю!» Вот тут он прав. И это большой минус, что человек работает на меня и должен использовать свою технику. Как только у меня будет больше деньжат, так сразу куплю ему другую машину. Но об этом я уже подумаю завтра, а сейчас мои глаза закрываются и я проваливаюсь в царство Морфея. Кстати, интересно, а почему он перестал захаживать ко мне в гости? Интересный он мужик, и помнится мне, раньше у нас были интересные дискуссии. Все подбивал меня построить для него сонное царство. Вот только за все это время я так и не понял, шутит он или нет. И вообще, существует ли он на самом деле, или это моя больная фантазия рисует мне такие сны? Впрочем, неважно. Сомневаюсь, что у него хватило бы денег для моих услуг в прошлой жизни.